Глава шестнадцатая. Большая вода завораживает, а восходящая луна прокладывает серебристую дорожку на поверхности, она слегка колышится, будто переливается. Я такое только на картинке видела. Стою, наслаждаясь, будто сил прибавляется. Глеб не мешает мне, сидит на деревянном шезлонге. Я присаживаюсь рядом с ним, так спокойно мне, не жалея, что приехала сюда. «Ну что, нагулялась? Пойдем перекусим?» — тихо спрашивает Страйкер. «И мне стыдно. Знаю, что ребята после тренировки всегда хотят есть, потому что сил много теряют. Да, пойдем. Спасибо, что привез меня сюда. Будто дома побывала. Беру с земли небольшой камушек, верчу в пальцах, а потом прячу его в карман. Выйдет мне на память что-то с первого свидания. Нет, я по-прежнему ни о чем не мечтаю даже». Но чувство, будто сейчас у меня первое свидание. Я луна с морем и замечательный парень, о котором мечтают все девчонки в классе. Возможно, что не только там, может, и в школе. «Разве в Вероне есть море?» — усмехается Глеб, хорошо географию знает. Или рыскал в инсте, когда я сказала, что оттуда. «Озеро есть, в нескольких километрах от моего дома», — сказала и вдруг снова тоской накрыла. Там уже нет моего дома. Не вернусь. Я почти выросла. Закончится этот учебный год, пойдет новый этап студенчества. Уже не смогу сбежать по скрипучей лестнице в доме, в котором выросла. Не гулять мне по саду, увитому сладким виноградом. Там остались мои любимые качели, на которых я учила уроки. «Эй, чего снова нос повесила?» опять толкает меня одноклассник. «Сама не знаю». Но я рассказываю ему о своей жизни и потерях, об одиночестве. Почему так происходит, не понимаю. Он будто вытягивает из меня правду, не сказав ни слова. Вся моя жизнь уложилась в рассказ, который продлился всего пять минут. Высказалась и вскочила с шезлонга. «Идем, а то голодом тебя мучаю», — шмыгаю носом, теперь уже сама протягивая руку. «Держусь за парня, пока поднимаемся по крутой лестнице», Боюсь оступиться в полутьме. Столько вопросов хочется задать ему, но не хочу показаться излишне любопытной. Один только задам. Ты меня искал сегодня? В Ледовом. Видела тебя, когда с малышней занималась. Да, искал. Даже три раза искал. Сначала заехал за тобой, не застал дома. Потом на льду не нашел, ты обычно каталась до нашей тренировки. Потом Дэн сказал, что ты как Сани пошла. Думал, что уволилась из-за меня. Слушаю его голос, такой теплый и бархатистый, пока идем медленно до дверей кафе, так и держась за руки. Даже мысли нет расцепиться. Всегда хотела старшего брата, такого же сильного, красивого, которым гордилась бы и доверяла все тайны. Что тебе заказать? вешает свою зеленую жилетку на спинку стула, намереваясь пойти сделать заказ. Конфету. Ты обещал, — улыбаюсь хитро. А на деле не хочу, чтобы он тратился на меня. Я же забыла в попыхах деньги взять. Но это не серьезно, Сам тогда закажу. Глеб, я только молочный коктейль хочу. Шмелев кивает и идет к стойке, но подозреваю, что сейчас меня накормят до отвала. Когда возвращается, я снова пристаю с вопросом. Зачем ты меня искал? Извиниться хочу. Утром напугал тебя, когда начально просился. Я злился и. Заметила, что раздражаю тебя, перебила парня, хотя вот весь вечер он улыбается и пытается меня развеселить. Нет, я на родителей злился. И если бы не ввалился к тебе в гости, то устроил бы скандал матери. В магазине обнаружил карту, которую мне отец пытался всучить. Я не взяла, мама приняла подачку. Но спасибо тебе! Я остыла, и ничего плохого не случилось. А ты мне ничего плохого не сделала, чтобы раздражать. Глеб тянется к моей руке, сжимавший смартфон на столе. Я его не злю и не раздражаю, и мы вполне мирно сидим в кафе. Официантка подходит с подносом, и парень отдергивает свою руку, помогает расставлять на столе несколько блюд и стаканов с коктейлями. Глеб укоризненно смотрю на непослушного друга. Просила же. «Лопай, может, подрастешь, а то мелкая совсем», подмигивает с аппетитом, уплетая блины с грибами и сыром. Рада, что не нравлюсь тебе». «Да, я тоже рад, что не нравлюсь тебе», пытается хамить, но слишком голоден, набрасывается на бедный блин. Не успеваю ответить, в кафе веселой стайкой впархивают торнадо Чики с Лизой Егоровой во главе. «Кажется, я сейчас вспыхну», и осыплюсь кучкой пепла под стул, таким огнедышащим взглядом вперилась в меня. Подойти не решается, но смотреть же не запрещено. Чувствую, что и любимые молочные коктейли в меня теперь не влезет, А тут еще Глеб достает огромную плитку шоколада откуда-то и толкает ее ко мне по столу. Это видят все девчонки, даже гудят удивлением, а Егорова с ненавистью закусывает нижнюю губу. «Это зачем?» — отталкиваю шоколад. Пусть маме своей отнесет. «Эй, это конфеты, я же обещал. А я не обещал, Кенже. Так что прибери в карман». Мне смешно. «Конфета. Конфетище».